Глава двадцать девятая. Со дня похорон мадам Жанет прошло чуть больше недели. На Грейтаун обрушился холодный циклон, и город стремительно превращался в Венецию. Промозглый ветер и проливной дождь заставили большинство жителей спрятаться под крышами теплых зданий, и на улицах можно было встретить лишь редких прохожих, спешащих на службу, да дворников, которым вменили чистить немногочисленные водостоки, С миссией Уайтом мы пересеклись за эти восемь дней всего однажды, на одном из приемов по случаю какого-то знаменательного события хозяев вечера. Вполне мило побеседовали и станцевали три танца, что не осталось незамеченным, и старые сплетницы вдоволь шептались. Судя по их презрительным ухмылкам, до дамочек уже дошли вести из Эдбурга о моем позоре, и некоторые молодые особы теперь меня сторонились». Так что встреча с Дереком на этом скучном приеме оказалась для меня весьма удачной. Тем более мужчина больше не упоминал о нашем разговоре в поезде, а я решила пока не спешить и прежде выяснить о Уайти и его проекте более подробно. От констеблей, коим я оставила заявление о пропаже некоторых ценных бумаг и заявление об исчезновении управляющего, ранее служащего матушки, информации не поступало и я предполагала, что спустя пару месяцев это дело будет закрыто по причине отсутствия улик. Ее Величество, спасаясь от холода и сырости, со слов мадам Патриции, несколько дней назад отбыла на горячие источники и пробудет там не менее месяца. Женский совет последовал ее примеру, и большинство дам разъехались по загородным домам. Так что эту неделю я была совершенно свободна от светских и королевских обязательств и погрузилась в создание косметики. Поэтому вот уже третий день я не покидала своей крохотной лаборатории и выползала оттуда только к полуночи, сопровождаемая неодобрительными взорами мсье Оуэна и Эмона. Сегодня я тоже задержалась, однако прежде чем покинуть свой закуток, чуть приоткрыла дверь и проверила коридор. Не обнаружив там сурового старика, рванула в сторону своей комнаты, Но на лестничной площадке едва не сбила с ног дворецкого. Мадемуазель Кэтрин, протянул Эмон, укоризненно покачав головой, у вас на носу белая пыль, а щека измазана маслом. Угу, а ты чего здесь ходишь так поздно? напала на мужчину, сердито подбоченясь, на самом деле пряча испачканные руки в складках домашнего платья. Только что прибыл ваш Кэп, сообщил радостную весть Эмон, важным голосом продолжив. Я все осмотрел, замечаний нет. Патрик тоже ознакомился с экипажем и завтра готов приступить к службе. Отлично, в десять выезжаем. Распорядилась и устремилась вверх по лестнице, пока дворецкий не вспомнил и не начал занудствовать о приличиях и здоровье молодых леди. Очутившись в покоях, я в первую очередь прошла в ванную комнату и открыла вентиль, пустив воду в ванну. Затем стащила порядком испачканное платье, разобрала узел из волос на затылке, высыпала в воду соль с ароматом лаванды и с тихим стоном в нее погрузилась. Не знаю, сколько времени я провела в ванне, слушая журчание текущей из крана воды, но отдохнула и расслабилась прекрасно. С трудом я заставила себя покинуть уютную, но мокрую колыбель и переместиться в не менее удобную кровать и едва моя голова коснулась подушки, я тут же уснула. День не задался с раннего утра. Сначала я больно ударилась мизинцем ноги об угол кровати, затем прикусила щеку за завтраком, наступила в лужу, пока забиралась в собственный новенький кэп, в банке мне выставили неверный счет, и я потратила час, разбираясь с клерком, и, наконец, добравшись до порта, где отгрузили мой заказ, Тот, что окольными путями для меня раздобыл Эдди, тот самый контрабандист, с которым после личной беседы мы вполне неплохо поладили. Я вот уже битых полчаса ругалась на носильщиков, чьи руки точно росли из того самого места. — Ну, куда ты ее тащишь? — Аккуратно, там стекло. — Патрик, скажи им, чтоб не трясли ящики. — Госпожа, мы тихонько, — промямлил тощик, как жертв мужчина, подбросив ящик в руках так что бутылки в нем жалобно звякнули, и, все-таки не удержав его, уронил на каменную мостовую. — Да чтоб тебя! — ведь и выругалась, красочно пообещав косорукому все кары небесные, отчего тот в ужасе от меня отпрянул. — Госпожа, я мигом. — Целехонько все! — пробормотал носильщик, торопливо поднимая ящик. — Доставим как надо. — Иди уж! — не договорила я, краем глаза заметив приближающуюся ко мне девушку. Та явно намеревалась со мной побеседовать, и я в ожидании замерла. — Доброго дня, мадемуазель. Простите за беспокойство, я впервые в Грейтауне. Не подскажете хорошую гостиницу, где безопасно разместиться одинокой девушке? — протараторила незнакомка, растянув губы в приветливой улыбке. — Доброго. Здесь таких немного. Если ищете что подешевле, то вам лучше к Марте. Мне в ту, что подороже, — с улыбкой ответила мадемуазель и, чуть приподняв чемодан, пояснила. — Люблю путешествовать налегке. — Минутку, — произнесла, взмахом руки показав на застывших немыми истуканами носильщиков. — Патрик, проследи, чтобы не разбили больше ни одного флакона, иначе из твоего жалования вычту. И, вновь обратив свой взор на незнакомку, проговорила. — Простите, мадемуазель... — Мисс Александра Пембертон, я из Амэвера. — Мадемуазель Кэтрин Марлоу представилась я в ответ, и, проводив внимательным взглядом носильщиков, тащивших такой ценный и редкий груз, продолжая сомневаться, все же произнесла. — Мисс Александра, я сейчас возвращаюсь в город. Могу вас подвести к приличной гостинице? — Спасибо, — не стала отказываться девушка, зябко поежившись. — Тогда идемте, — скомандовала, первой направившись в нужную нам сторону. В Кэби по сравнению с улицей было тепло эмон позаботился о моем комфорте и поставил у сиденья две железных грелки, наполненные горячей водой. Их непрезентабельный вид здесь прятали в деревянных ящиках. К ним-то мисс Александра сразу же и прижала свои озябшие ладони и блаженно улыбнулась. «Вам уверен, — Вам увере теплее? — спросила, тоже присоединившись к девушке. — Да, теплее, солнечно и не так мокро. — Что привело вас в Верданию, в сезон дождей? Дела и... Кхм, встреча с родственниками. Семья Уилсон, может, слышали о такой? Кажется, они живут на улице Вандор. Если вы МС. Северди Уилсон и его супруги мадам Холли Уилсон, то о таких знаю, но лично не знакома. Я могу вас подвести к их особняку, мне как раз в ту же сторону. Нет, спасибо, мы давно не виделись, а если точнее, никогда. И с моей стороны будет не слишком вежливо прибыть к ним с чемоданом с тихим смешком ответила мисс Александра, убирая ладошки с ящика. Согласна, не удержалась, вспомнив нервную особу и тщательно подбирая слова, проговорила. Мадам Холли, насколько я наслышана, ревностно следит за правилами приличия, и не стоит начинать знакомство таким образом. Значит, гостиница? Да, и спасибо вам, мадемуазель Кэтрин. Можно просто Кэтрин, предложила новой знакомой, до конца не понимая, что меня в ней так привлекло. «Тогда Алекс, и можно на ты». «Договорились», — ответила, неожиданно для самой себя, вдруг подав руку для мужского рукопожатия. Алекс не растерялась и с тихим смешком сжала мою ладонь. Скрипив наше необычное соглашение, мы ненадолго замолчали. Я, почувствовав некую неловкость из-за вынужденной паузы, чуть отдернув штору, смотрела на проплывающие мимо нас, серые из-за вновь зарядившего дождя здания. Алекс, пододвинув поближе к ящику с грелкой ноги, пыталась их согреть. Понаблюдав некоторое время за девушкой, я все же не вытерпела. — Сними обувь и поставь ноги на ящик, так они быстрее согреются. — Да, так будет лучше, спасибо, — поблагодарила попутчица. И вдруг, лукаво мне улыбнувшись, спросила. — Эм, Кэтрин, можно узнать, что такого тащили грузчики? — На вид ящики были тяжелыми. О, -у», загадочно протянула я, и, чуть подавшись к Алекс, заговорщическим голосом прошептала. Никому не расскажешь. Нет, контрабанда. Там акулий жир, ошарашила девушку, откидываясь назад. Хм! И зачем тебе столько? С недоумением уточнила Алекс, невольно затронув мою любимую тему, о которой я могла говорить бесконечно, что я тут же и сделала. «Для изготовления кремов. У меня пока небольшое производство косметики и крохотная лавка, но скоро я открою магазин. Для этого и закупаю ингредиенты. Нужно наполнить при лавке качественным товаром». «Здорово! Правда, отлично! Скажи адрес своей лавки, я непременно туда зайду». «Вместе съездим», — ответила я и тут же торжественно объявила. «Раз ты впервые в Грейтауне то я приглашаю тебя на экскурсию по городу. Но, разумеется, не сегодня. Ты наверняка устала с дороги. Ой, прости, у тебя, скорее всего, свои планы. Планы есть, но пару дней они точно подождут», заверила меня Алекс, вдруг радостно улыбнувшись. «Отлично. Тогда завтра утром я за тобой заеду, и...» «По-моему, мы приехали». «Да, точно. Вот и гостиница. Уверена, что тебе нужна именно дорогая». «Да, так надо для дела». «Для дела? Понимаю», — со смехом произнесла я, внезапно осознав, что с новой знакомой я ощущаю себя свободной и не стараюсь контролировать каждую свою фразу, и едва слышно продолжила. «Спасибо тебе, Алекс. Я давно так ни с кем не говорила». «Как?» «Без презрительных ухмылочек, надменных взглядов и смешков за спиной», — зло высказалась, тут же виновато проговорив. «Прости, ты только приехала, впервые меня видишь, и я тут со своими. Просто мы чем-то с тобой похожи. Глупо, да?» «Нет, ты права, мы и правда чем-то похожи. И я рада нашему знакомству». «И я. Значит, до завтра? В десять?» «Да», — ответила Алекс. И, махнув мне рукой на прощание, покинула Кэп и устремилась к гостинице, спасаясь от вновь припустившего дождя.